Я пытаюсь осмыслить написанное Серафима Хватает меня за воротник винтажной рубахи Дергает к себе, как пса дворового Захватывает за шею мощное ручище И прижимает к персям своим необъятным Сделала она это очень вовремя Птичье щебетание пронзил мощный хлопок Канализационный люк буквально выстрелил из стены Будто пневматический заряд со скоростью легкового автомобиля Вся эта железная дура пронеслась через коридор У нас перед носом И звонко брякнулось о блестящие стальные засовы парадной двери. В воздухе парел пух сшивленных пернатых. Еле живы от страха, мы еще минуту слушаем, как люк, словно огромная монета, дребезжит по полу. Вот это синусоидное дребезжание... Из открывшейся нарыв в квартиру выскользнула словно испорченная торпеда, длинное мускулистое тело белёсо-серого цвета, согнутое в три погибели, как насекомое, и склизкое, как после живых родов. Слизь, растянутая минитвидными соплями, ещё несколько долгих минут продолжала сочиться с круглого края каменной утробы, закручиваясь желеобразными слоями на мерзкой голой коже. Из-за эмбрионной позы трудно определить таксономическую принадлежность существа, однако я явственно различил линии согнутых нижних конечностей, панцирные пластины вдоль хребта и длинные клешни, хищно выпирающие по бокам живой торпеды. «Что еще за нежить?» — шепчет с ненавистью Серафима и продолжает меня душить. «Отпусти! Задушишь!» Стенду у меня на взором чётко отпускает нея, явно не понимая, как я оказался в её руках. Я по-быстрому к противоположной стене отполз, ружьё сейчас же на цель направил и жду, не вставая. Серафима тоже сидит, и тот тварь неподвижный взор обращает, то на меня с немой тревогой смотрит. Что ждёшь? Стреляй! А на меня вроде как ступор напал. Вот хочу бей, не могу выстрелить в то, что мне ничего плохого не делает. Сейчас, сейчас. Сейчас говорю, а сам всё сомневаюсь. В то самое время, пока я вопрос морали решал, врождённая мерзость зашевелилась, заёрзала в родовой слизи идовых хлюп, иди распаковывается во все конечности, что мать-природа задумала. Тварь, шатаясь, встала на две длинных жилистых ноги, и с коленями внутрь И продолжило разгибаться, вея весь рост как сложный органический трансформер. Она оказалась гораздо больше, чем я предполагал. По бокам грушевидного туловища, замурованного в хитиновые горизонтальные полосы, извивались одна над другой три пары щупалец. Их присоски на концах стремительно приклеивались к потолку, к полу и к стенам, чтобы неуклюжее тело на тонких ногах обрело большую устойчивость. Поверх всю палец громоздились непропорционально вытянутые громадные клышни, которые грозно клацали ароматный воздух между цветочными стенами. Головы как таковой не было вовсе. Мрузь к верху сужалось, продолжаясь вытянутой вперёд телескопической шеей с зияющим нутром, в котором рядами по кругу между собой перетирались многочисленные зубы полукруглой формы. из шейных глубин, откуда-то из глотки наружу выглядывали и убирались обратно два фасеточных глаза. Чудовище сковало меня ледяным страхом, теперь я был готов стрелять без отлагательно, но мне понадобилось время, чтобы переварить увиденное. Это гигантская членистоногая, занявшая многие кубометры пространства, Аранжирей нового коридора выглядела таким непредсказуемым и жутким, что я не был уверен, насколько мы выиграем от агрессивной атаки. Онемевшая Серафима перестала подавать мне сигналы. Она лишь вцепилась в топор по гребчи и инстинктивно задом отползла к запертой парадной. Из головы твари понадобилось всего 2-3 секунды, чтобы адаптироваться к новому миру квартиры номер 25. Одним мощным хуком правая клешня ювелирно точно схватила бедную канарейку и жадно отправила её в глубокую шейную пасть. Круговые челюсти заработали как механическая дробилка. Наружу вылетело лишь облачко пуха и несколько перьев. Чудовище отрыгнуло, выдвинуло фасеточные глаза из укрытия и вдруг уставилось прямо на меня. Это я наконец вышел из ступора и выпустил прицельный заряд в голову шиеу рогаобразного. Как и следовало ожидать, заряд не достиг цели, но грохот выстрела спровоцировал птичий хаос. Суматоха из летающих желто-оранжевых существ на несколько минут послужила нам маскировкой, но бежать было некуда, а монстр немедленно выдвинулся в наступление. Чудовище стрекотало глубокими гортанными звуками и двигалось, как хорошо отлаженная машина, срезая клешнями буйных канарей, кромца и неугомонных бабочек. Каждый шаг вызывал сокращение сотен мускулов». Пара щупалец всё время держалась за подвесной пластик потолка, оставляя на нём сопливые следы. Ещё пара опиралась о пол, а третья пара глубоко погружалась в настенную листву, отыскивая неизвестную опору за пышным цветочным слоем. При движении щупальца отлеплялись и снова прилипали к новым местам. Две огромные клышни заполняли почти всё пространство между зелёными стенами. «Целься в рыло!» — кричит Серафима, забившись в тупик из стальных засовов. Я нашел в себе силы подняться и, отступая, бабахнул второй раз. Выстрел снес монстру один фасеточный глаз и, возможно, повредил десяток зубок. Тварь, ощутив отпор, взбесилась, гневно заклокотала и едва не грохнулась, замахав в раз всеми щупальцами. Понинносным взмах клешни вырвал мой Ремингтон. Вторая клешня попробовала отсечь голову, но теснота и плохая видимость из залетающих тварей заставила врага промахнуться, прошив мне вскользь рубаху между лопаток. Вместе с клешнёй, зацепленной за рубаху, я мигом взлетаю в воздух. Ружьё прикладом вперёд отправляется в зубодробилку. Скрежет дерева и металла напоминает мне, что я следующий. Вот эти в воздухе на кончике клишни я вытаскиваю из за спины меч. Несколько ударов по хитиновой броне не оставляет даже царапины на вражеской длани. Серафиба, твою ж мать! Кричу я в ужасе от перспективы быть заживо размельчённым. Хи, есть идеи. Меч! Кричит тётка. Меч вперёд выстави! Я взял совет на вооружение и приготовился умереть быстро, утешая, что мозг раздавят первым. Вот зубастая шейная пасть приоткрылась шире, предвкушая свежее мясо. Как только стрелы стали погрузились в ротовую полость, я сделал резкий выпад вперёд, сажевый клинок в розовую плоть между рядами трабельных зубов. Тварь взвыла, выхаркивая на пол крупные сгустки крови. Свободная клешня раскрылась, чтобы располовинить меня в районе поясницы, и вот тут Серафима, крича, как амазонка, прыгнула на меня с распахнутыми руками. Она буквально повисла на нижней части моего тела, обнимая меня, как страстного любовника. Винтажная рубаха затрещала тканью, и мы разом грохнулись в свежие лужи крови». Тетка приземлилась на спину, головой к парадной двери. Я упал навзничь в другую сторону. Я был почти под самым чудовищем между его тонких, рахитичных ног. Серафима метнула взгляд на временно дезориентированные клешни, на зубастое глубокое рыло, затем встретилась глазами со мной. «Убей!» – бросает она и отталкивает меня пятками в пятки. Я скольжу спиной по кромешному ущелью между ног зверя, внезапно оказываясь в самом телу чудовища. Бьёт клешнёй в рыжую bestю носерофима перекатывается в бок энергичной горой и спасается от смерти. Она бьёт в ответ топором по броне, покрывающей клешню, но тот лишь отскакивает как резиновый. Уходи, кричу я, поднимаясь на ноги с той стороны чудовища. Серафим обужившись, перебирая ногами и руками, как крокотица вновь отползает к тупиковому заслону, разъярённый зверь, забыв обо мне, хлюпая и клокоча, движется на тётку, как хорошо отлаженная машина смерти. Лишь благодаря возне с присосками щупальцами Серафиму не растерзали за считанные секунды. Дрожащими руками Я проталкиваю лезвие меча между нижними пластинами брони, добираюсь до мягкой плоти и всаживаю катану по самую рукоятку. Кончик стали выходит в том месте, где у животных располагаются дитородные органы. Тварь судорожно взмахивает клешнёй в потолок, пробивает его, а после оседает, словно многоэтажное здание, у которого срезали два нижних этажа. Здоровенная туша заваливается на цветочную стену, сдирая её зелёные покровы. За пышным слоем растительности проглядывает прозрачная стена гостиной, за которой скрывается ещё один бассейн, залитый ярким светом. Серафима, ты как там? Кричу я, пытаясь меч из монстра обратно достать. «Я взбираюсь на хитиновую тушу в рубахе, висящей на мне лоскутами. Я все дергаю меч, но тот застрял так, что ни туда, ни сюда больше не двинуть». Серафима, приваленная к лишнюю размером с навороченный холодильник, пыхтит и корчится от боли. И с криком «Сейчас помогу!» я прыгаю вниз и двумя руками приподнимаю к лишню весом в полтора центнера. Освобожденная Серафима отползает снизу. пола обдранной зелёной стене. Чёрт в славик, ругается он тихо, без особой злобы. Убьёт он нас, то точно убьёт. Не убьёт, говорю, присаживаясь рядом, спиной к стеклянной стене. Хотел бы давно бы убил. Внезапно едва только наметившуюся тишину нарушает знакомая пулемётная очередь печатающей машинки. Этот звук отзывается у нас условным рефлексом. Мы враз обретаем подвижность и в считанные секунды перелазим через труп на ту сторону, где был оставлен раритетный Андервуд. Машинка лежит на боку в луже крови рядом с мёртвым щупальцем. Клавиш отбивает ритм со скоростью опытной стенографистки. Лист ползёт вверх, шурша по песку. Мы жадно читаем отпечатанные строчки. Возьмите антидот. Пошла прочь, сучка. Возьмите антидот. Я тебе сейчас свой антидот засуну в рот. Возьмите антидот. Уберись с моих земель, сука. Я их съем. Они мои. Мои. Мои. Мои. мои. Я нервно выдираю листы с каретки, чтобы прекратить перепалку незримых духов двадцать пятой квартиры. Машинка продолжает работать в холостую, но скоро замолкает. Антидот, произношу я с таким видом, будто мне открылась тайна мира. Виталя. Что антидот, Виталя? Хмурит брови Серафима. Ольга сказала, что он отравлен жабьими ядами, поняла? Ты мне голову-то не морочь. Ривет гримасу тётки. «Скажи прямо, что за антидот и при чём тут Виталя?» «Антидот — это... это противоядие», — говорю я весь такой воодушевлённый. «Нас направили в 25-ю, чтобы мы взяли противоядие для Виталия. Ты была права. Это наверняка Петровна, она помогает нам». «Хм, и где ж свой антидот?» Вместо ответа я оборачиваюсь к цветочным зарослям, на которых всё ещё висит одна клешня... В следующую минуту мы, как два садовника-варвара, сдираем со стены остатки цветущих растений. Постепенно перед нами открывается панорама второго бассейна. Сияющий белым кафелем, он был много просторнее, а его дно опускалось на пару метров ниже уровня коридорных полов. Вода, как я и предполагал, обрушивалась длинным водопадом сквозь продолговатые отверстия из соседней кухни. В центре водоема, затопленного примерно на полтора метра, стоял кубический постамент из серого мрамор. Над ним на высоте 20 сантиметров в воздухе левитировало сложное механическое устройство кубической конфигурации, напичканное медными трубками, шестеренками, поршнями и роторами. Сверху и с самой середины этого механического куба ворчала большая медная воронка, а над ней в разброс висело десяток одиночных шариков, примерно с мячик для гольфа. Вся эта сложная махина напоминала некий инопланетный двигатель, вырванный с потрохами из недр космического корабля. Каждая деталь подчинялась диковинной механике, отбивала ритмичный такт: десятки зубчатых шестерёнок, соединённых с кривошипами, толкали изящный поршни в прозрачных цилиндрических сосудах, в которых то наполнялось, то сливалось в трубке красная и синяя жидкость. Прямо под замысловатым агрегатом на мраморе облёскивала прозрачная полулитровая бутылочка с открытым горлышком, в таких раньше грудное молоко держали. Над бутылочкой нависла медная трубка слива. Из этой трубки ничего не капало, хотя горизонтальный сосуд, из которого она выходила, был на 1/4 заполнен зелёной жидкостью. Что за чертовщина, изъмляюсь я на пределе. Микрохулахоп, отвечает Серафим с каменным лицом. Микрохула? Я ещё с лицом скрутился, будто меня вот-вот вывернет. Какого чёрта, Серафим, а ты что, прикалываешься? «Никаких приколов, Леша», — говорит тетка и внимательно за аппаратом наблюдает. «Бог не даст соврать истину, говорю, микро-холохопа-то». «И чем он отличается от обычного холохопа?» «Тем, что он внутри первого холохопа». Я молча смотрю в голубые глаза Серафима. «Ну, это как яйцо в яйце», — селится она объяснить своими словами. «Это производные первого энергетического узла, созданные...» под контролем разумной сущности. Слушай, я в этих делах не шибко кумекаю. Ты лучше потом у Ольги поспрашай. Ладно. Чёрт с ним. Будем считать, я тебе поверил. Мы снова смотрим на интересную бандуру. Несколько секунд просто молчим и смотрим. А, я, кажется, понял, что это значит. И что ж ты понял? А ваш Славюк ведь про какой-то самогонный аппарат писал. Ну и там противоядия, говорю я, альбом к стеклу прижавшись. Вижу ж бутылочку, думаю, в ту бутылочку его надо слить. Чёрт, а Флёша тётка улыбается, хлопает меня по плечу. "А эти, правда? А ну-ка, отойди". Я отодвинулся, и тётка прицельно Софий Дуре вмазала по стене обухом топора. Стекло даже не звякнуло, ни трещинки на нём, ни царапинки. Но она сразу, конечно, не сдалась. продолжала вмазывать всю свою ненависть в удар, впрыгая. "Лада харе", говорю, как она выдохлась немного. "Не изводися, бесполезная. Ясно же, что через кухню идти придётся". Вернулись мы к перегородке с лестницей, а рыбины тут как тут, с стеклом мордами стукуются и нас выжидают. От воды бурлящий грохот стоит, как под дня агары. А вот земли сыпучей не слышно уже, зато она из всех щелей дверных постепенно наружу прет. Я на лесенку взобрался голову в лаз, под потолком просунул, чтобы оценить обстановку ближе. Шум внутри такой, как на гидростанции, а рыбы сразу к водной поверхности всплыли. Проем в соседний бассейн, куда стекала вода, был широким, но высота его была едва больше сорока сантиметров. «Плохо дело!» Серафима мне снизу сообщает, на ванную дверь кивая. «Не продержится долго». «Ладно», — говорю я с лесенки. «Сам полезу ты. Толстая слишком». Сказал, а сам чуюсь сердце дрыгаться пустилось. «Страшно же к таким здоровенным дурам лезть». «Понятно. Ты полезешь. Я к этим тварям близко не подпущусь». «Так... Зубов вроде нет. Сам себя успокаиваю. Ты как думаешь...» Серафима к стеклу прижалась, постучала костяшками пальцев, чтобы рыбины на неё оглянулись. «Не, зубов не видать. Тут тебе всего-то два взмаха, и там ты уж будешь». «Угу, думаю про себя, два взмаха. Хм, посмотрел бы я на тебя с этими взмахами». «Ты не бойся», — добавляет рыжий, а чуя мою измену. «Я вытащу, если совсем люто будет». В общем, забрался я на лаза. Овыслолся я над бассейном на полутолще, вынул нож из ножен и жду, когда очередной слив закроется, чтобы успеть сделать свои два взмаха. Серафима сначала меня снизу подбодрял, а потом услышала какой-то шум в коридоре и пошла проверить. Как раз в этот момент сливной люк в бассейне закрылся, и я неуклюже боком бухнул в воду. А одновременно с этим ванную дверь вынесло под напором могильной земли. Я услышал обвал уже под водой. Серафиму спасла лишь счастливая случайность. Земля завалила весь левый рукав коридора. Крупными комиями могильная грязь высыпалась через лаз в бассейн, отчего в кристально чистой воде возбухали облака земляной мути. Забарахтался я, в общем, от паники так, что пены взбил столько, что не видать ничего. В ушах шумит от крови да от воды. Ногами вроде пол достал и давай прыгать по направлению к горизонтальному лазу в соседний бассейн. А в воде-то прыгать сами знаете как. Не особо резко получается. Вода мне почти до рта достаёт, а уровень всё поднимается, мне бы плыть. Я от страха совсем соображать перестал. И вот уже почти добрался до лаза. Осталось только зацепиться и подтянуться, но в последнюю секунду мне под рёбра тараном врезается тварь кистепёрая. Припечатывает меня к кафелю, как настоящий боров. Я от боли едва не взвыл и не успел опомниться, как вторая рыбина с живой торпедой мне в спину ударяет, да так, что позвоночник трещит. Так, толкая в спину меня, протащили к дальней стене. От злости я закричал. Развернулся и давай под водой беспорядочно молотить ножом, но все без толку. Бестии уже отплыли и не видно, где они. Воду от земли сплошь мутью заволокло. «Но!» — кричу оглушаемый водопадом. Идите сюда, твари! А сам смотрю, до лаза совсем рукой подать. Шаг всего и подтянуться. Рыванулся, короче, подпрыгнул, руки вверх скинул, но перед самой целью из воды тяжёлый, налитый бомбой выныривает снова морской синюшный поросёнок и прямо на меня падает. Я под рыбим весом весь в воду ухожу. Нахлебался, нырнул почти под самым водопадом. Инога ножом взмахнул, чью острие пронзило упругую рыбью шкуру, вошло глубоко. Пенистая вода залела рядом с рукой, и тут рыба рванулась, спарая себе бок, да так резко, что ушла вместе с моим ножом в боку. Чёрт! кричу я. Теперь из оружия только мёртвая крыса на поясе осталась. Спрятался я за водопады, смотрю оттуда, как раненная рыба алым зигзаги в воде рисует. «С такой дырой в боку ей долго, конечно, не протянуть, но вот где вторая?» Смотрю снова на лаз в соседний бассейн. Вон в противоположной стене я в трёх прыжках от меня, только прыгать теперь трудно, плыть придётся. Я ж на балетных носочках стою с запрокинутой головой, а вода выше носа поднялась. «Ладно, думаю, пора». Оторвался, поплыл вдоль самого кафеля. «Ладно, думаю, пора». Взмах другой, и тут правая пятка целиком во влажный рыбий рот проваливается Ощущение такое, будто к ноге разом сотню килограммов прицепили Я в воду камнем пошел, как подбитый корабль Как назло зацепиться рядом не за что, один скользкий кафель вокруг Задрыгался я под водой, как черт на сковородке Хорошо рот рыбий без зубов оказался, а то давно бы нечего рассказывать было А рыба хитрая, сволочь, как якорь на дно с моей ногой опустилась, и давай там извилистые танцы крутить, дожидаясь, покуда у меня кислород не кончится. Мотала меня из стороны в сторону так, будто она охотничья собака, а я утка. Я все извернуться пытался, пинал ее свободной ногой, если доставал, а после вымотался в конец. Вышли силы у меня, да и рыба вымоталась, замерла на дне и просто ждет, когда я сдохну. Вот у меня и воздух иссяк, почти лежу, и грустно, а жизнь, я думаю, ни черта не успел. Ни жениться, ни детей завести, ни книгу написать, ни Скарлетт Йоханссон приобнять, ни лекарства против рака открыть, ни на Марс летать, ни раскрыть тайну этого чертова дома. Все на смарку. Вот она, моя никчемная жизнь, кончается здесь, в этом кустарном бассейне с тварями, у которых и мозгов-то толком нет. Бог... Счёт, пожалуйста. Где расписаться? Но только Бог не тропился в тот день счёт выписывать. Загудела сирена. Сливной люк над ней открылся и рыбину мою мощным течением к центру бассейна потащил. Ей вроде и меня жалко отпускать и в дору сливную нырять никакого желания нету. И всё же в последней миг она дура поняла, что за двумя зайцами погнаться не получится, выплюнула ногу, да поздно уже. Вошла она в критический радиус, откуда нет выхода. И потащила ее, а с ней и меня к пуповине черной дыры, всасывающей тонны воды. Я, как и рыба, грести пытаюсь, да куда уж там ни воздуха, ни сил. Одно спасло, что рыбина всей своей тушей в сливной дыре застряла. Меня разом течение отпустило, а я всплыл, раскрыв рот так широко, будто от воздуха кусок побольше откусить намеревался. вдыхал я долго прямо, чувствовал физически, как лёгкие набухают здесь и голос Серафима сквозь водный гул послышался: "Не померла, значит". Улыбнулся я ревёнько. Свободный я в два шага добрался до лазы и только зацепился, как сзади хлопок чудовищный раздаётся, со следом за ним кровавый фонтан, весь кафель с потолком гранатовым цветом окропил. Вот так и кончилась рыба. Не на крючке, но повсюду. Скрабкался я в лаз боком, повис на нём, как мокрая кошка на заборе, и так же неуклюже в смежий гостинный бассейн плюхнулся. Вода тут, как я и предполагал, только до груди мне достаёт. Внутри сразу простор чувствуется, места раза в 3 больше, чем в соседнем водохранилище. Да и торжественность здесь особая из-за чудного агрегата над мраморным возвышением в центре. Но я не столько этим зрелищем сначала очаровался, сколько Серафимой, что прижималось с той стороны к прозрачному стеклу, будто к гигантскому аквариуму в океанариуме. По уши в земляной грязи и взлохмаченной, она помахивала победно топором и орала счастливо о том, что думала, что я уже окочурился, и как она рада, что я все еще жив, и все такое. Несмотря на бурлящие гол воды и падающие сразу с трех круглых отверстий, В дальней фронтальной стене, льющейся водопадом с бокового лаза, откуда я только что выпал, тёткин голос за стеклом слышался отчётливо, хотя и как будто с одного колодца. "Слушай, Лёша! Плохо дело!" кричит она, когда от радости слегка успокоилась. "Земля! Земля весь левый коридор, весь левый коридор завалило!" «Я рою тебе пароход руками, но земля, земля-то все прибывает!» «Вот гадство, думаю, а сам страха не показываю». «Ладно, продолжай рыть!» «Серафим, конечно, слез при мне не лила, но по ее лицу я понимал, что дела у меня не очень. Как только она ушла, я полез на мраморный постамент. Думаю, хоть бы здесь все по-людски вышло. Свободное место на мраморе едва-едва, чтобы встать». Забрался я, хватаясь прямо за медные соединительные детали левитирующей конструкции, опустился сначала на четвеньки, под низ заглянул. Как я и думал, стоит бутылочка на мраморе ровно в центре, в особом белом кружочке, аккурат под тоненькой металлической трубкой слива. Встал сбоку, штуковины на ноги, цепляясь за трубки сосуда, чтобы не упасть в воду. Теперь верхнюю часть изучил. Водяные шарики, похожие на прозрачные планеты, застыли в воздухе над жестяной воронкой. Смотрю я на эти сферы водные, а сам осторожно крысиный хвост от пояса развязываю, схватил трупик за шею, чтобы по колебанию хвоста убедиться в хулахопной природе странного устройства, и действительно, у границы области над медной воронкой безжизненный хвост дернулся, И до предела вытянулся к вертикальной оси медного жерла. Чую, крыса Путихуенков всасывает в невидимую область. Отпустил. А она прямо так в воздухе повисла с вытянутым в струнку хвостом. Ладно, думаю, лучше тут не рисковать. Полюхнулся обратно в воду, чтобы оттуда совсем наблюдать. Крыса втягивалась в энергетическую воронку не хотя, как и в прошлые разы, но когда она оказалась в центре, её против моих ожиданий не выкинуло в потолок, а разорвало на месте с выразительным пшиком. В мгновение ока тушку буквально размазало в миллиметровый слой в горизонтальной плоскости. Из крысы получился огромный кровавый диск, края которого едва умещались в стенах бассейна. Диск медленно закрутился и такой Миниатюрной вселенной Из разорванных на молекулы плотских частей Гигантские водяные капли в воздухе утратили форму сфер И гравитация призвала их к своей груди Они сползали по невидимым руслам Соединяясь в спиральные ручейки И пока диск крутился, вода проходила сквозь него Окрашиваясь при переходе в красный цвет И сливаясь в медную воронку Агрегат ожил Завибрировал. Жидкости перетекали из сосуда в сосуд. Синее бурно смешивалось с красным, а после снова с синим. А всего через секунду другую в бутылочку под чудо-машиной Халдея налилась желтоватая смесь, свида похожая на мачу. Как только полулитровая бутылочка заполнилась по горлышко, слив прекратился. Красный диск из животной плоти рухнул в воду, обливая меня кресиной кровью. Левитирующий агрегат затрясло как от жуткой африканской лихорадки. Жидкости в сосудах вскипали, стекло трескалось и лопалось, швыряя в воду осколки, из разрывов трубок вырывались струи пара. В страхе за вымученный трофей я мигом кинулся к мраморной тумбе, схватил бутылочку и поспешил укрыться у дальней стены под тремя бьющими источниками, на ходу я разорвал ласку трубахи с рукава и плотно ввинтил ткань в горлышко. За водопадным гулом и рычанием машины, фыркующей паром и звенещей железом, я не сразу услышал крики Серафима. Черви! Чёрви! орёт она, стуча топором по стеклу. Осторожней! Чего? ору не понимая, и счастливая показывает бутыль. Всё в порядке! Антидот у нас. Но Серафиме словно накласть на этот антидот. Я тебе говорю, черви в земле! орёт она из-за стекла. Вот такие! И показывает, разводя по рыбацки руки на метра полтора. Какие к чёрту черви? Уже начинаю беспокоиться. И только тут замечаю, что на её грязной белой майке поблёскивают свежие алые пятна и с топора капает кровь. Они! Из богильной земли поползли, кричит Серафима. Жирные сволчи с зубами! Троих уже зарубило. Так они теперь в твою сторону повернули. Смотри за водой! Смысл её слов обрушился на меня как лавина. Я сразу уставился на водопад и с кухонного лаза и тут внезапно агрегат завыл так, будто кончаться собрался. И всятык сосудов полопались почти в один миг. Я понял, что плохо это. Моделочку быстро в карман и сам с головой в воду погружаюсь. Под водой слышу взрыв такой мощный, будто гору взорвали, и стена все дряхнуло, как от армянского землетрясения. Это хорошо, что я в воду нырнул, а так бы точно башку мою искать на дне пришлось. Вынырнул только когда воздух кончился. Вокруг всё дымится, в воде синие пятна расплываются. О нескольких медных трубок от взрыва разлетелись с такой силой, что застряли в прозрачной коридорной стене, пробив её насквозь. Всего пробоин было 3. От каждой отходила короткая, но заметная трещина. Серафим после взрыва ещё какое-то время сидел, зарывшись камком в цветочную стену, затем она прильнула к трещинам и принялась с надеждой прощупывать стекло, определяя прочность. Мы встретились с ней взглядом Поняли друг друга без слов, и я кивнул ей. Серафима размахнулась топором и врезала обухом в стекло недалеко от застрявшей трубки. Стекло не дрогнуло, но трещина выросла на пару миллиметров. Тетка замахнулась снова. Тем временем в бассейне что-то изменилось. Оказалось, что во время взрыва все три сливных отверстия закрылись — Уровень воды стремительно полз вверх. Вода прибывала так быстро, что мне пришлось снова забраться на мраморное возвышение, над которым уже колыхалась пятисантиметровая толща воды. Что там у тебя? кричу Серафиме в панике. Тётка продолжал неустанно бить топором рядом с трещиной. Её волосы, пропитанные потом, кровью и грязью, облепляли большое лицо, условно рыжие водоросли. Трещина растёт! Орёт она в одышке, прервавшись на секунду. «Немного, но растёт! Я тебя вытащу, обещаю! Вытащу!» И дальше вмазывает по стеклу со всей дури. «Ты уж постарайся, думаю, а то ведь антидот всё равно у меня». Всего за полминуты вода дошла мне до живота. Я всё это время смотрел то на Серафиму, то на водопад из соседнего бассейна. Я знал, что просто так утонуть мне не дадут. «Открыт!» Червь был толщиной сприличную анаконду и такую беспигментную, отвратительно прозрачную анаконду. Его гусенично-подобное рифленое тело с многочисленными парными когтистыми ластами по бокам на какую-то секунду застряло во всю длину лаза. Прежде чем плюхнуться в воду, тварь изогнула в мою сторону свою альбиносную морду с круглым лазом. Родовые отверстия с десятками рядов острых зубов. Пасть хищно увеличилась в диаметре, будто унюхав жертву, а кость снова сузилась, и тело, извиваясь, коленцами свалилось в воду. Бляха-муха, думаю. Она уже добралась мне до груди, и я потерял всякую возможность наблюдать сверху за подводными движениями хищника. Но моими глазами была Серафима. «Ныряй!» — кричит она, махая рукой к дальней стене. «На тебя плывет!» Я хапнул воздуха сколько успел и на дне за мраморной тумбой притаился. Открыл глаза в воде и пузырьки выпускаю, как Жак и в кусто. Смотрю, рядом со мной медная воронка от агрегата валяется, а вокруг еще куча деталей металлических и трубок полно. Я, поскорее, схватил воронку за узкий конец, до да трубку с полметра где-то, и отполз под дно за мраморный угол тумбы. Вскоре я вижу, как надо мной величественно плывёт белёсая тварь, чинно так гребёт десятью парами ласт, перебирая, будто живая подводная лодка. А пока червь не видит, не ещё за один угол отполз и удачно позади врага оказался. Тут воздух в лёгких иссякал, мне пришлось вынырнуть. Хапнул кислорода и снова в воду, а червь уже развернулся и на меня тараном прет. Удирать смысла нет. Я это в кино про акул видел. В общем, выставил воронку перед собой щитом, а трубку хищно сбоку занес для удара. Этот червь своей тупой мордой прямо в воронку тараном вошел. Удар такой, как если бы в дыхалку боксер зарядил. Я от неожиданности трубку выронил и воздух почти весь выпустил. «Ну, скулистая сволочь понесла меня, как какого-то детеныша-тюленя, прямо через весь бассейн к дальней стене». «Там я припечатался спиной и изо всех сил кверху потянулся к воздуху». «Ладно, у червя мозгов нет». «Он все в воронке зубами клацает, думает, что прогрызет так путь к моим потрохам». «Вытянулся я, в общем, кое-как, поднимая попутно всю эту тушу червя к поверхности». «А воздуха-то в бассейне почти не осталось». У потолка вода плещется. Взглянул мельком на Серафиму. Она всё как бешеная по стеку долбит. Что мне было делать? Меч в клешневом монстре застрял. Нож в рыбе засел. Даже трубку и ту выронил. Нечего мне было делать, кроме как в зверя превратиться, но только с человеческими мозгами. В них всё дело. С мозгами перед нами любой лев-котёнок. В общем, Наполнил лёгкие и снова в воду. Там я ловко выкрутился из-под щита воронки и всем телом червя седлал. Обнял его и руками, и ногами, и давай его в объятиях душить. Воронка сразу на дно пошла, червь от контратаки натурально опешил, заизвивался по всем направлениям, как морской огурец, пробует меня скинуть, пастью щёлкает. А я сжимаю его крепче и крепче. Как тистыми лапами мне бока, руки и ноги царапает, но боли уже не чувствую. Задушить его я не мог. Поэтому в ход пустил зубы, вонзился ему прямо в плоть рядом с мордой, как разъярённый бабуин, оторвал кусман белёсой кожи с красноватым мясом и выплюнул и снова вонзился. «Из открытых ран в воде кровавые облака распускаются, а мне снова бы воздуха хапнуть!» Измотались мы оба. Я без кислорода. Червь от кровопотерь. Так на дно и упали в обнимку. Упали аккурат в том месте, где трубку я обронил. Ногой я холод металла почувствовал. Расцепил хватку, схватил трубку и пронзил червя сверху насквозь до самого дна». Отолкнулся от туши и едва-едва успел лицом из воды вытащить. У потолка оставалась совсем узкая воздушная прослойка, которая сомкнулась за считанные секунды. Серафим смотрел за моим боем, не переставая вкладывать в каждый удар топора всю свою дурость. Вода хлыстала из застрявшей трубки, остужая её разгречённое тело. Когда она увидела в воде густые кровавые облака осенни, началась форменная истерика, и она зарядила топориком с утроенной силой. Вероятно, псих внутри придал ей ту мифическую силу природного женского инстинкта, о который пишут в научно-популярных журналах. Как бы то ни было, с 52-го удара трещина в стене обрела собственную жизнь. Стекло за хорстело, как снежный наст. И трещина поползла сначала в одну сторону, потом в другую, разрастаясь в извилистый, бессмысленный иероглиф. Терефим услышал ещё один треск, и стена рухнула под давлением воды. Напор снёс стокилограммовую тётку как пластмассовую игрушку, в водяной фронт впечатал её в цветочные заросли позади, а после, закручиваясь вместе с цветами и потонувшими птичками, понёс в сторону чёрный круглый нарыв в конце коридора. С ликующей радостью второго рождения я вылетел в коридор на такой волне, словно неуклюжий сёрфер на весёлом водном аттракционе. Конечно, я наглотался воды на три жизни вперёд, и всё же в тот момент не было на земле человека счастливее меня. Напор затопил коридор, забрался в железную комнату со статуей истерика. Размыл земляной завал в левом рукаве коридора. Елишь благодаря своим габаритам Серафим не исчезл в на реку, куда устремился водный поток. Она прижалась спиной к стене рядом с дырой и спасла меня ещё раз, схватив за воротник рубашки, когда я чуть не продолжил водный аттракцион в тёмных недрах тоннеля, из которого иногда выбираются клешнеастые твари. К нашему счастью, сливные отверстия в гостином бассейне снова раскрылись, и вода быстро отступила. Туша монстра с отливом рухнула на дно. Мокрые и грязные мы сидели в луже воды под самой нарой и молча взирали в дальний конец коридора, где парадные двери по-прежнему сковывали стальные засовы. И это место больше не выглядело райской идиллией. В грязных лужах Распластались трупики канареек. Комки грязи смешались с лепестками разодранных цветов. Справа над нами возвышалась грязная жижа земляного завала. Слева зиял раскрытый и круглый ход в железную комнату, откуда исходил дрожащий синий свет. Серафима шумно дышала, расставив ноги в стороны, будто на занятиях по аэробике. Полосы грязи пересекали её лицо, как у спецназовца, в который гоняется за хищником в амазонских лесах. Я выглядел не намного лучше. Из железной комнаты снова задал Донилл знакомый голос. Пить. Пить. Пить. Серафима повернула голову к открытому люку и как гаркнет: "Заткни пасть! Пить ему, видите ли, подавай!" Синие лампы жужжали от напряжения, отражаясь в зеркале воды, которая затопила комнату пащи к лодку. Чугунный старец Почуев наш приход занёс большим надрывом. Пить. Пить. Серафима жахнула топориком по чугунной голове, чтобы через вибрацию свою мощь передать. "Но", говорит в кружку. "Выпустишь нас, если нальём тебе?" Выпущу, выпущу старое карга. Скулит голос внутри. Не тяни, чёртова баба. Налей уже. Я ему сначала воды в ладушках набрал. Но голос внутри поплевался только и обозвал нас тупыми сволочами. Другой! просит как наркоману битый. Другой пить. Так вот, что он хотел. Нектара своего. Откупорил я бутыль и элегонько в кружку этой инсталляции опрокинул очевидной жидкости. Голос сразу замолк. Чугун вокруг нагрелся. Синие лампы замигали, и от изваяния под двумя прозрачным трубам в полу пошли клубы оранжевых испарений. Мы невольно отступили от фигуры в разные стороны. Где? Где твое оружие? Нервно спрашивает тётка а сама достает из ножен свой любимый кривой нож. «Лучше не спрашивай. Держи вот!» и швыряет мне под ноги топор. Оранжевые газы заволокли все кругом, из щелей саркофагов зашипел пар. Комната резко дернулась, и я, подбирая оружие, растянулся на железном полу. Люк с размаху захлопнулся и завернулся штурвалом на несколько оборотов. Мы бросились к нему слишком поздно, попытались крутить его в обратную сторону, но бесполезно. А потом пол под нами словно просел, и комната разом превратилась в лифт, который начал опускаться. Железная стена с люком быстро исчезла за потолком. Её место занял узорчатый гранит. Лишь по бегу узоров мы могли судить о том, что движемся именно вниз. Видимость в комнате резко упала. изо светящихся испарений. Под лиучья твоя душа. Княвица тётка на статуе. Ты обещал выпустить. Она бьёт по чугунной голове нижнюю часть кулака, но дух молчит. В этот момент я слышу, как на пол падает что-то железное. Серафима, осторожно сзади, кричу я, но всё происходит слишком быстро. Она оборачивается назад, и тут Из оранжевых клубов дыма на неё налетает нечто розовое, широкое и плоское, как покрывало. Тётка Мик, оказывается, закутана в плотный кокон из хищной плоти. Она не может двинуть ни рукой, ни ногой. Серафима похожа на огромную девочку-ребёнка, которого резко запеленали. Одна рука поднята вверх, а вторая с ножом торчит снизу. В этой позе она падает на пол, как хитро поверженный великан. Я кидаюсь на помощь. Её лицо корчится от боли, из глаз градом катятся слёзы. У шеи чуть приоткрывается внутренняя поверхность хищного живого покрывала, оно покрыто крупными костяными шипами, они не острые, но могут перемолоть кости, если сжатие продолжится. Сними! Сейчас, я бросаюсь на колени. Потерпи! И вдавливаю Лесвита по рану в районе её груди. Из подрежущего металла брызжет алая кровь. Она влепляется мне в лицо огромный красный клякс и продолжает бурно сочится. Я чувствую себя мясником-хирургом на операции без наркоза. И всё же операция удаётся. Плоть разъезжается в стороны, заливая всё вокруг кровью, но Серафима постепенно выходит из плена. И вот одна её рука уже на свободе. Подол из другого саркофага на пол падает. Что-то тяжёлое в наших глазах отражается взаимный страх. Иди. Вилит не Серафима. Я сама дальше. Через плотную дымку ничего не видно. Я иду к противоположной стене, с вытянутой вперёд рукой. Внезапно прямо перед лицом щёлкает крупная челюсть. Мельком вижу длинные серые зубы, которые выходят из идеально круглой охровой головы, в которой есть только один большой рот. Эта голова-шар болтается на тонкой шее, которую легко перерубить, но она дико маневренна, и вот голова снова исчезает в дымке. Пока я верчу глазами, пытаясь определить, откуда вынырнет враг, у правого уха снова смыкается челюсть. Каким-то чудом ухо остаётся при мне. Взбешенный с криком и с топором наперевес, я кидаюсь в гущу дыма, махая наугад направо и налево, но рублю один лишь воздух. У стены дым рассеивается. Я вижу пустой саркофаг и упавшую чугунную крышку. Чуть дальше в углу на двух длинных ногах покачивается двуглавая тварь с коротким бочкообразным туловищем, из которого торчит жилистый хвост. Головы шары на тонких длинных шеях хищно вытягиваются в мою сторону. Огромные челюсти во всю морду клацают зубами. Ошарашена, я смотрю на толстый хвост, отходящий от тела и исчезающий в дымке чуть дальше вдоль стены. В голове проскакивает вопрос: интересно, насколько он длинный? Ответ приходит незамедлительно. Хвост коварно выныривает из дымки позади, обвивает моё тело в районе поясницы толстыми кольцами и отрывает от пола. Уже в воздухе всаживаю топор в мясистую часть хвоста. Тварь шипит от боли, открыв обе пасти, швыряет меня к дальней стенке. Я лечу через чугунного старика и врезавшись в гранитную стену, едва не ломаю себе позвоночник. На полу пальцами и животом я ощущаю что-то теплое и липкое. Это кровь, что вытекла после недавней операции. Хвостатая тварь в два прыжка настигает меня в лежачем положении. Головы, шары и болтающиеся, как подводные цветы, неожиданно склоняются к полу в сантиметре от меня и начинают слизывать кровь длинными, тонкими языками. Пока я нащупываю топор, который выронил при падении... В глубинке над тварью вырастает грозная фигура рыжей женщины. Молниейсным ударом мачете Серафим отсекает одну голову и одновременно смыкает пальцы вокруг шеи второй. Монстр пытается извернуться для удара хвостом, но сделать это не просто, да и времени уже нет. Тётка выдирает голову вместе со шмяками шеи, как злостный сорняк. Нас обдаёт фонтаном крови хвостатая тварь, лишённая мозгов, безжизненно растягивается на полу. Тело Серафима покрыто точечными кровотечениями и скруглых синих гематом, следов шипов. Она всё ещё держит в руках оторванную шею, на конце которой болтается шар голова с полуразинутой пастью. Тётка явно не в себе. "Ты, ты, ты как?" спрашиваю я, обеспокоенный за её психическое состояние. В металлической тишине слышится гудение. лифтового механизма, который продолжает спускаться в неизвестность. Серафима не отвечает. Она молча подходит к извоению старика и с размаху обрушивает трофейную голову из плоти на отлитую голову из чугуна. «Тварь! Паскудная!» В сердцах вырывается из ее могучей груди. Серафима бьет мертвый головой чугун еще раз, и от головы шара почти ничего не остается. «Тварь!» «Выпускай!» — вопит она с ненавистью. «Выпускай! Или я приду за тобой в ад!» В мощной руке Серафимы свисает кусок тонкой шеи, на конце котором алеют ошметки кожи с фрагментами черепных костей. С чугуна стекают кровавые мозги. Внезапно лифт останавливается. Он снова стоит напротив штурвального люка в металлической стене. В непривычной тишине, которую заполняет лишь наше дыхание, слышится нарастающее трубное эхо круглого катящегося предмета. Дым рассеялось, поэтому видимость вокруг отличная. Из глубины круглого отверстия в задней стене что-то катится в нашу сторону. Мы расступаемся в стороны за не боевые стойки. Из иллюминатора выкатывается белый Полиуретановый шар, почти такой же, как для боулинга, только без дыр для пальцев. На шаре две громадные черные цифры. Двадцать четыре. «Двадцать четыре», — говорю вслух, развернув шар. «Квартир Петровны», — догадывает Серафим. Эти слова действуют как заклинание, ибо сразу после слышится металлический скрежет «поя». раскручиваемого штурвала. Вскоре люк, скрипя, открывается, являя знакомый полузелёный коридор в лужах грязи. На выходе из железной комнаты наше внимание привлекает отрубленная шар голова, лежащая в луже крови. «Ты попала, старая стерва!» — говорит рот сотни отвратительных длинных зубов. Давай, час пробил, сука. Сращи мы с ненавистью давит голову подошвы сандалий, и мы покидаем мерзкую пыточную. Идём по разбитому стеклу, наступаем в лужи с мёртвыми птенцами, бросаем взгляды на тушу монстра в осушенном бассейне. Идём молча, слушая металлическое шуршание скользящих засовов. Серафима берется за ручку парадной двери и толкает ее от себя. Нас снова встречает сумрак лестничной площадки. Эта тьма теперь не кажется чужой. Снаружи веет свободой. Внезапно на зеленый щиток электросчетчиков прыгает радостное пятно света. Из сырой тьмы раздается знакомый голос. «Леша! Серафима!»